Глава четвертая. Бонусы. Прежде чем соваться в логово местного босса, нужно поднять уровень. В идеале два. За победу над Джейлитой мне накинули тысячу опыта, плюс во время поисков набил еще где-то столько же. Несколько убитых мобов, и счетчик над моей головой изменился на четверку. Два очка в силу, два в телосложение, одно в ловкость, и не теряя времени, рвануть к скале. До следующего повышения 12500 опыта, и тратить на это время точно не стоит. Спиральный подъем закончился коротким проходом в скале, который привел меня в ограниченный со всех сторон кратер, и я выматерился. Серьезно? Дракон? В первом же бою в качестве эпического моба рандом наградил меня самым сильным монстром игры? Ладно, это не взрослая особь, а детеныш десятого уровня, но все равно какого хрена? У него же резисты 20% ко всем видам урона, и как минимум 2 скилла. Это ж я не говорю о природной ловкости, скорости и силе. А у меня из оружия один топор, и 10 минут уже давно прошли, так что разжиться другой экипировкой не получится. Черт, если в следующих боях нарвусь на противника, который смог побить Эпика, то шанс слива будет близок к 100%. Но вот если завалить этого дракона, то предмет обещает быть шикарным. Пока восстанавливается бодрость, нужно оценить место боя. Моб засел в центре. Вокруг него навалено несколько десятков булыжников. Отлично. Будет где укрыться от магических атак. Более ничего приметного обнаружить не удалось. Ай, ладно. Будь что будет. Времени на бой осталось всего пять минут. Дракон ведет себя беспокойно. Постоянно крутится на месте, так что подобраться незаметно практически нереально. Но идти открыто тоже глупо. Проверим, насколько хорошо разработчики подготовились к турниру и не схалтурили ли дизайнеры. Наклоняюсь к земле и подбираю среднего размера камень. Ха, неплохо. Взаимодействие с внешним миром на высоком уровне. Загрузил в инвентарь еще несколько похожих камней. И, дождавшись, когда дракон отвернется в другую сторону, рванул за ближайший валун. Незаметно проскочить удалось с большим трудом. Проклятый моб ни секунды не сидел на месте. Бросив камень в сторону, выглянул из-за своего укрытия. Не прокатило. Мы встретились с драконом глазами, и в следующий миг в меня полетел поток пламени. — Вот гаденыш! — вырвалось у меня. Повадки этого моба я знаю очень хорошо. После магического удара он рванет в атаку. Это мой единственный шанс. Забросил топор в инвентарь и полез на валун. Короткий разбег, прыжок, в полете выхватываю оружие и наношу сильнейший удар по черепу, приблизившегося к камню моба. Это была чистая импровизация, основанная на игровом опыте. Я не успевал увидеть, сблизился ли моб с валуном, но он действовал в точности с моими ожиданиями. Крит. Оглушение на три секунды. Приземлившись на спину моба, выбил еще пару хитов и незамедлительно нанес новый удар, на этот раз — в слабо слабозащищенную шею. Острие оружия вошло на несколько сантиметров, чешуя детеныша еще слишком слаба и не может сдержать сталь. Следующий удар расширил рану, из которой обильно хлынула виртуальная кровь. Дракон отошел от стана и завертелся на месте, обильно орошая округу потоками красной жидкости. Удержаться не было никакой возможности. Я, спрыгнув на землю, Поспешил укрыться за ближайшим валуном. В догонку дракон пыхнул на меня огнем. Почувствовав жар пятой точкой, я резко отпрыгнул в сторону. Маневр позволил избежать большинства урона. Но я случайно вышел за пределы игровой области, и секунды, потраченные на то, чтобы вернуться в центр платформы, чуть не стоили мне жизни. Персонаж замешкался, и следующий по пятам моб ударил шипастым хвостом. Меня отбросило в сторону. Костюм завибрировал, сигнализируя мне о сильном входящем уроне. «Плохо!» «Эта сволочь сняла мне триста хитов одним ударом!» «Еще одной оплошности я не переживу!» Игра со смертью продолжилась. Петляя вокруг каменных глыб, я пытался сбросить со своего хвоста зубастую ящерицу. Но моб, обильно поливая всю округу потоками огня, следовал по пятам. «В какой-то момент мобу надоело за мной гоняться!» и он, оттолкнувшись от небольшого камня, взлетел. Отлично. Значит, его второй скилл — это обычный полет, а в столь юном возрасте он не сможет держаться в воздухе слишком долго. Нужно пережить следующую минуту, и моб сольет бодрость практически в ноль. Для этого как раз есть одно очень подходящее место. Только бы успеть до него добраться. Дракон заложил вираж на большой высоте и начал пикировать на меня. Но я уже был на месте. Я бегал по округе не просто так. Мой цепкий глаз профессионального геймера подмечал все детали локации, способные продлить жизнь моему персонажу. В одном месте два округлых валуна прилегают друг к другу неплотно. Возле самой земли остается проход, в который без особого труда может пролезть мой персонаж. Мне только и остается, что занять позицию рядом с ним и перебегать то на одну, то на другую сторону в зависимости от угла атаки моба. А камень прикроет меня от потока пламени. Моб пытался меня достать целых две минуты. И я уже начал переживать, что время боя закончится, но игровые законы едины для всех. Бодрость дракона упала в красный сектор, вынудив его приземлиться. Только эта скотина нарочно спустилась с небес вдалеке от меня. За время воздушных атак моя собственная шкала бодрости восстановилась, и я рванул к выдохшемуся мобу. Дракон явно переоценил свои возможности и выглядел откровенно паршиво. Голова на длинной шее почти лежала на земле, а хвост еле шевелился. Но я знал, что это обманный маневр. Дракон заманивает своим кажущимся бессилием идиотов, возомнивших себя богами игры. Сколько раз я видел, как нубы сливались на этом моменте. Тут главное правильно выбрать момент. За секунду до атаки глаза моба широко распахнулись, и я резко ушел в сторону. Огненный поток, способный за секунду обнулить шкалу моей жизни, зацепил меня по касательной, сняв лишь 100 хп. Маневр был рассчитан мной идеально. Преодолев оставшиеся метры, уклонился от челюсти моба и, оказавшись сбоку от шеи монстра, ударил в то же место, еще больше расширяя рану. Дракон заревел от боли, его шея упала на землю. Последняя атака обнулила шкалу бодрости. Удар... Еще один, и еще голова отделяется от шеи. Победа. Эпический монстр повержен. Атор. Примите наши поздравления. Производится генерация награды. Перед глазами начали стремительно мелькать иконки всевозможных видов оружия и элементов брони. Я скрестил пальцы и взмолился Богу великого рандома. Ну уже, удача! Не оставь меня! Пусть это будет оружие! Калейдоскоп иконок начал замедляться, мое сердце сжалось в предвкушении. «Есть!» «Ваша награда за достижение — парные мечи», — выдала свой вердикт система, и я победно вскинул руки вверх. Посмотреть свойства парных клинков не успел. Устало стянул себя мокрый от пота шлем и бросился к столику с водой. В горле пересохло, а до начала следующего боя осталось меньше минуты. Перед тем, как вновь натянуть на себя вирт-шлем, успел взглянуть на довольную физиономию брата, который поднял большой палец вверх. Дальнейшие бои квалификации превратились для меня в чистую формальность. Базовый урон у редких парных мечей был отличным — аж 30 на каждом клинке. Отдельным бонусом предмета было увеличение телосложения и бодрости на две единицы. Нужно быть криворуким крабом, чтобы слить бой, имея столь серьезное преимущество на старте. Крабом я не был никогда, да и с руками все в порядке — поэтому сразу после старта я стремглав бросался на поиски противника, на ходу вырезая всех попадающихся на пути мобов. С увеличенной на 200 пунктов бодростью я с легкостью преодолевал расстояние до своего соперника, а любимый вид средневекового вооружения не оставлял противостоящему мне игроку и шанса. Пока противник судорожно метался по локации в поисках хоть какого-нибудь оружия, а потом ковырял слабым клинком мелких мобов, Я набегу бегу кромсал третьеуровневых зверей, добираясь до третьего левела за пару минут. Бдительности я не терял, я ведь не нуб. Любому может повезти, а вылететь с турнира из-за шального свитка заклинаний очень не хотелось. К тому же существовал шанс нарваться на такого же счастливчика, прикончившего эпического моба, но удача была на моей стороне. По условиям квалификации в основную сетку турнира можно протащить всего лишь один редкий предмет поэтому вступать в изнурительную схватку с новым эпичным мобом я не видел никакого смысла. Разработчики могут подкинуть подлянку и в случае победы заменить парные клинки на другой рандомный предмет, а мои мечи меня полностью устраивают. В итоге я выиграл все бои квалификации и попал в заветную тысячу финалистов. После восьми часов игры я чувствовал себя выжатым, как лимон, но в душе я ликовал. Рано радуешься. Почувствовав мое настроение, пробурчал брат, когда я устало опустился в кресло рядом с ним. — Самое сложное впереди. — Не порть момент, братишка. Дай насладиться триумфом. — Это всего лишь квалификация. Не послушал меня брат и продолжил нудеть. — Че расселся? Иди, отключай железо. Вон техник на тебя уже косо поглядывает. Завтра начинаются финалы. Им нужно провести техобслуживание и оборудование. Похоже, провозятся всю ночь. Пришлось послушаться. С кряхтением поднявшись с кресла, поплелся отключать свое железо. «Много народу справилось с Эпиком», — на ходу спросил у брата. «На данный момент 47 человек. Но еще будут дополнительные бои, и это количество может измениться». «Эх, плохо!» «Я думал, завалить Эпика сможет не так много народа». «Не считай себя единственным знающим игроком. На турнире собрались лучшие геймеры со всего мира. Ты вообще в курсе, насколько тебе повезло?» «Поясни», — не до конца понял, что имеет в виду Витек. «Я про твой прыжок с камня. Если бы не серьезная рана, бодрость дракона не ушла бы в ноль после двух минут полета». «Так на то и был расчет», — не без гордости в голосе ответил брату я. «Это же моб. Он действует по определенным алгоритмам. После первого огненного плевка всегда идет атака физикой, а для этого ему нужно было сблизиться. Шанс промахнуться был, но мне повезло». «А вот и нет». Ты поймешь это, когда просмотришь бои других игроков. Поведение эпических мобов изменилось. Неужели ты действительно думаешь, что остальные участники настолько тупы и неопытны? Да каждый, кто добрался до второй части квалификации, знает поведенческие особенности всех мобов наизусть. Я не заметил ничего такого. Дракон вел себя предсказуемо. Продолжал гнуть свою линию я. А тебя не насторожило, что он провел в воздухе дольше обычного? — Я это отметил, но не придал особого значения. У меня было надежное укрытие, где он не мог меня достать. Единственное, за что я действительно переживал — это время. Боялся, что закончится раунд. — А вот и зря, — продолжил читать нотации брат. — Если бы не кровотечение, он так бы и летал вокруг тебя. Я успел просмотреть несколько других боев. Профи сливались, рассчитывая, что мобы будут действовать шаблонно. — До чего ты возишься? Пошли быстрее. Нужно готовиться к финалам, изучать тактику других игроков. «Блин, ведь ну дай отдохнуть. Я 8 часов провел в виртуале. По дороге отдохнешь. Никто не гонит тебя в игру. А на просмотр видео в сети твоих сил хватит». Так мы и сделали. Все свободное от виртуала время мы посвятили просмотру роликов в сети. Знание о возможностях и стиле игры конкурентов поможет в финальной рубке. Бои с моим участием привлекли повышенное внимание аудитории. А поединок с драконом набрал больше трех миллионов просмотров. На личную почту начали поступать предложения от спонсоров и торговых представителей различных фирм, выпускающих комплектующие для погружения в виртуальные миры. Подумав немного, решили, что нужно выбрать несколько компаний и заключить хотя бы разовый договор на финальный бой. Лишние деньги нам не помешают. А в том случае, если мы не сумеем пробиться в Альфу, наличие спонсора сильно облегчит нашу дальнейшую жизнь. Удалось заключить сразу два выгодных рекламных контракта. Первый — с производителями виртшлемов нового поколения, стоящих приличную сумму денег. Второй — с компанией, выпускающей костюмы для погружения в виртуал. По условиям контракта, компании предоставляют мне на время турнира свою продукцию, а во время интервью, которое будут брать у каждого игрока, сумевшего завалить эпического моба, я должен буду упомянуть, что пользуюсь продукцией именно этих фирм. Бонусов от такого сотрудничества масса. Помимо приличной суммы денег, я получаю в свое распоряжение гаджеты новейшего поколения, способные обрабатывать входящую информацию с огромной скоростью и без задержек. Но самое главное, в этом премиум-варианте шлема установлен усилитель сигнала, позволяющий держать пинг на минимальном уровне даже при сильной загруженности сети. То есть какие-либо лаги при одновременном подключении большого количества игроков практически исключаются. Вирт-костюм тоже смоделирован по высшему разряду. Помимо стильного дизайна, в него встроена куча различных датчиков, которые реагируют на малейшие изменения виртуальной среды. А в комплекте костюму идут и два новейших манипулятора. Ранее я и мечтать не мог о настолько продвинутой игровой экипировке. Осталось только подогнать все базовые настройки под себя и внедрить софт нашей собственной разработки. И можно наслаждаться игрой. Я специально указал это в договоре. Без подгонки оборудования добиться хороших результатов вряд ли выйдет. Брату повезло меньше. Все же рейтинги эпохи Средневековья уже давно оставляют желать лучшего, поэтому внимание зрительской аудитории достаточно низкое. А там, где нет зрителей, нет и денег. Это закон рынка. Поэтому Витя заключил всего один контракт, по условиям которого на его экипировку будет добавлен логотип корпорации — являющийся топом среди производителей виртуальных игр. В общей сложности на рекламе удалось заработать аж 250 тысяч рублей. Участие в турнире уже принесло нам ощутимую прибыль, но основная цель все же — капсулы погружения. Это мечта для настоящего геймера. По сути, это билет в другой мир. Какими бы ни были современные технологии, но во время игры — Я всегда ощущаю на голове шлем, а ноги чувствуют резину платформы или пол комнаты. Да и невозможно полностью заглушить все сторонние звуки, хоть изредка, но реальность дает о себе знать, и полного слияния с миром добиться не получается. Но капсула погружения — это совершенно другой уровень. Вот где начинается настоящая виртуальная реальность. Все, что было до этого, всего лишь прелюдия, переходный этап. И как истинного геймера меня трясет от предвкушения. Очень надеюсь, что все будет именно так, как показано в роликах из сети. По замыслу разработчиков, финалы должны начаться за месяц до старта Альфы и закончиться за неделю до официального релиза. Этого времени должно хватить, чтобы геймеры добрались до своих домов. Все оставшееся время мы потратили на тренировки, порой не вылезая из виртуала по 19 часов. Новые девайсы, переданные мне во временное пользование, оказались выше всяческих похвал. Качество картинки просто потрясающее, а скорость отклика на каждое мое движение идеальная. Эффективность моих действий увеличилась еще больше, и я, воодушевленный успехами, был полон оптимизма. Перед стартом финалов мы решили дать себе сутки отдыха. 12 часов сна изгнали усталость из перегруженного мозга и натруженных мышц. Мы забрели в небольшую открытую кафешку, которая находилась рядом с домом, и, заказав блюда японской кухни, начали последний мозговой штурм. «Плохо, что наши финалы стартуют одновременно», — начал разговор брат. «Эта информация появилась недавно. Квалификация существенно сократила количество участников, и всем геймерам, что находятся в Москве, удалось выделить по платформе». «Меня вообще удивляет это решение», — поддержал Витю я. «Это очень невыгодно с точки зрения бизнеса. Можно было получить прибыль с обеих трансляций. А так зрителю придется выбирать, что смотреть». «Ты не совсем прав, Паш. Организаторы же не идиоты. Они сделали скидку на доступ сразу к обоим финалам. Их можно смотреть на отдельных проекциях или подключиться к общей трансляции с комментариями. Ведь не всегда происходит что-то интересное. Особенно в самом начале, когда каждый будет стремиться найти оружие и доспехи. Я уверен, что трансляция будет переключаться с одной игры на другую в зависимости от интересности событий. Может, ты и прав. Я с тобой соглашусь. Для нас это не очень хорошая новость. Мы не сможем подсказывать друг другу. Да, мы будем поглощены своей игрой и не сможем следить за трансляцией. Если для меня это не столь критично, ведь в эпохе средневековья успех по большей степени зависит от мастерства, то для тебя процесс сильно усложнится». Тут брат прав. Если бы он смог следить за трансляцией и сообщать мне, какие оружия и заклинания есть в арсенале моих противников, то это сильно упростило бы мне жизнь. Ладно, ведь смысл думать о том, чего нет. Будем справляться своими силами. Тем более я не думаю, что организаторы не предусмотрели этот момент. А как они ограничат слив инфы? — спросил брат. Последний финал по подземельям длился три игровых дня по 12 часов. Но не могут же они закрыть игроков до конца турнира, и полностью отключить им связь с сетью. Знаешь, ведь? а мне кажется, могут. Все же приз слишком велик. Хочешь побороться, придется смириться с условиями. В любом случае, раньше завтрашнего утра вряд ли что-то прояснится. Организаторы темнят и не выдают никакой информации о порядке проведения финала. Чувствую, нас ждет не очень приятный сюрприз. Согласился с моим мнением брат. Обычно весь расклад доводится до общественности минимум за сутки. Наши голофоны синхронно подали голос. Мы настороженно переглянулись и открыли входящее сообщение. Всем участникам турнира через три часа необходимо прибыть на территорию игровой зоны. При себе иметь комплект сменной одежды и предметы личной гигиены. Покинуть площадку участник сможет только после вылета из турнира. — Да, ты оказался прав, братишка. Они же все же решились нас запереть. — Этого следовало ожидать. Слишком большое преимущество получит наиболее осведомленный игрок. — Ладно, пошли собирать вещи. Нужно прибыть пораньше, возможно, получится занять соседние игровые зоны. Сборы не заняли много времени. Игровая экипировка была давно выстирана и уложена в сумки. Так что, побросав туда же сменную одежду и забрав из ванной зубные щетки, мы двинулись в путь добрались одними из первых. Охранник на входе предупредил, что на территории игрового комплекса полностью заглушена связь, и если надо кого-то об этом предупредить, то другой возможности предоставлено не будет. Я огляделся и увидел, как несколько десятков человек разговаривают по голофонам. Предупреждать нам было некого, так что мы подписали бумагу, что ничего не имеем против таких мер безопасности, и прошли на территорию комплекса. Нас встретила симпатичная девушка, представившаяся Леной, и зарегистрировала. Купюра тысячного номинала, незаметно перекочевавшая в ладошку девушки, помогла нам оказаться в соседних игровых зонах. Лена сказала, что после квалификации игровую зону немного расширили и установили там кровати. С душем все обстоит сложнее. Кабинок не так много, как хотелось бы, так что придется записываться в электронную очередь. До общего собрания, на котором до игроков доведут основные моменты финала, еще больше часа, так что мы с братом пошли обживаться. Особых различий после квалификации я не заметил, за исключением неприметной дверцы, ведущей в небольшую комнату, где организаторы установили полутораспальную кровать. Ни воды, ни туалета в коморке не обнаружилось, так что по естественным надобностям придется бегать в общую уборную. Ну и ладно, мы не гордые. Можно и прогуляться, тем более, что Лена очень многообещающе на меня посмотрела, когда наши глаза на секунду встретились. Она вроде говорила, что на территории есть ресторан и пара магазинов, так что можно прикупить все необходимое для того, чтобы правильно подойти к девушке. Ну и забронировать столик. Игровой день начнется только завтра, так что вечер у меня свободен, и его стоит провести в приятной компании. Воплотив в жизнь свою задумку, пришел к самому началу совещания и уселся на стул, заботливо занятый Витькой. «Я что-нибудь пропустил?» — спросил я у брата, попутно оглядывая сидящих игроков. По моим прикидкам, набралось человек четыреста. Как-то мало русских пробилось в финал. «Нет, ну где ты шлялся столько времени?» «Не шлялся, а готовил материальную базу для хорошего времяпрепровождения». С важным видом ответил я брату. Опять баб цеплял. «Паш, ну нельзя посерьезнее». Я серьезен, как никогда. Ты видел, как Лена на меня зыркнула? Думаю, что если бы не работа, то мы бы уже уединились где-нибудь в укромном месте и начали процесс изучения анатомии друг друга. Балабол. Нисколько не удивился моей легкомысленности брат. Он уже привык к моим выходкам. Нельзя обойтись без этого. Я и так за последнее время довольно часто уходил тренироваться в верт-клуб, чтобы освободить тебе квартиру. Нельзя. Я картинно, грустно вздохнул. Понимаешь, мужикам нужно выплескивать сексуальную энергию, и чем чаще это случается, тем лучше настроение. Попробуй. Тебе должно понравиться. Сказав это, я вскочил со своего места и отбежал на пару метров. Витер рванулся было следом, но тут раздался голос организатора турнира, и нам пришлось занять свои места. Но по недовольному сопению брата я понял, что он еще припомнит мне эту шутку. Он успел только шикнуть. «Думаешь, я просто так кажу в тот вирт-центр?» Но дальнейшие слова я не расслышал. Они были заглушены усиленным голосом организатора. «Всем добрый вечер! Прежде всего, хочу поздравить вас с выходом в финал. Для российского игрового сообщества это важный шаг в становлении бла-бла-бла-бла. Дальше я не слушал. Скучно». На каждом турнире приходится выслушивать примерно такие же по смыслу монологи. Надоело. Я нашел глазами Лену, которая стояла неподалеку от говорившего, и когда наши глаза встретились, подмигнул ей. Девушка еле заметно улыбнулась. Значит, я правильно понял ее интерес. Осталось не лопухнуться после инструктажа, ведь неудачный подход может испортить все дело. Брат толкнул меня локтем в бок. Похоже, он заметил мой отстраненный вид, и направил внимание в продуктивное русло. «Финалисты эпохи Средневековья, вам все понятно?» задал вопрос организатор. «Ого, вот это меня отключило от реальности. Если бы не толчок брата, я бы прослушал правила своего финала». «Тогда поговорим об игре «Подземелья и драконы». Предыдущее обещание остается в силе. Те 48 игроков, кто победил эпического монстра, «Имеют право взять с собой в финальную битву редкий предмет!» По залу пробежал гул недовольства. Менее удачливые игроки понимали, насколько большое преимущество дает владение таким предметом. «Но мы посчитали, что все участники должны стартовать в одинаковых условиях, поэтому пришли к выводу, что использование предмета станет возможным через час после начала турнира». «А вот это хреново!» Я рассчитывал, что мои парные клинки обеспечат солидный бонус при первичной прокачке персонажа. После этих слов в зале раздались жидкие аплодисменты. Неудачники радуются, что у более искусных геймеров временно отобрали плюшку. Теперь поговорим о правилах. Вы окажетесь в случайной области огромной карты. На этой карте спрятано много игровых предметов, начиная от самых простых, заканчивая уникальными. Многие из них хорошо охраняются, и вам надо будет сильно постараться, чтобы добыть стоящую экипировку. На игровой территории вы можете найти подземелье или, если говорить на игровом сленге, данж. Все данжи рассчитаны на одиночное прохождение. Доступ в него открывается первому нашедшему. В случае смерти игрока во время прохождения доступ вновь становится открытым. После прохождения открывается портал, который перенесет игрока в случайную точку в радиусе 100 метров от входа, так что поджидать у входа не имеет смысла. — Ну вот, а так хотелось подловить кого-нибудь на выходе, — не сдержался кто-то и вставил свой комментарий. Бесят такие люди, считающие, что могут высказывать свое мнение по любому поводу. Организатор как будто не заметил реплики игрока и флегматично продолжил. Убийство монстров приносит определенное количество опыта. Над каждым монстром, в зависимости от его силы, будет гореть счетчик умножения от умножить на 2 до умножить на 5. Это означает, что полученный опыт будет умножен на число счетчика. «Да мыть не нубы! Давайте по существу!» Снова выкрикнул тот же неизвестный. Но человек продолжил подробно рассказывать правила. Для взятия следующего уровня потребуется в два раза больше опыта. За каждый уровень будет начислено три свободных очка характеристик. Вложить их можно в 5 параметров персонажа. Условия такие же, как во время классификации. За убийство игрока к шкале опыта на текущем уровне будет начислено 50%. Если на текущем уровне шкала опыта заполнена более чем на 50%, то игрок получает новый уровень, но опыт на следующем — Равняется нулю. Понятно. Значит, если я убью игрока при 97 опыта, то получу всего три. Неприятненькое условие. С трупа игрока можно забрать только один предмет экипировки, надетый на тело или лежащий в инвентаре. Тут зал недовольно загудел. Я был солидарен с мнением игроков. Зачем было вводить такое ограничение? Раньше можно было забрать весь лут с трупа. «Верните весь лут!» Продолжил весело орать все тот же голос. «Последнее предупреждение, мистер Гринт. Еще один раз вы нарушите тишину и будете исключены из турнира», все же не выдержал организатор. «Карта игровой зоны представляет собой окружность радиусом 15 километров. Солидно. Чтобы пересечь всю игровую зону, нужно преодолеть 30 км. Первый игровой день карта будет оставаться стабильной. Но начиная со второго дня... Каждую минуту карта будет уменьшаться на 5 метров. Ого! Значит, за 12-часовой игровой день пространство игровой зоны уменьшится на 3600 метров. Соприкосновение с энергетическим барьером, ограничивающим зону игры, убивает игрока мгновенно. По этой части есть вопросы? Немного подумав, я поднял руку вверх. Мистер Атер? Он что, знает всех участников по игровым именам? У меня вопрос! По поводу спрятанных на карте предметов. Они исчезнут после определенного времени, как в квалификации? Хороший вопрос. Я упустил этот момент. Нет. Все спрятанные предметы будут лежать на своих местах до конца турнира, за исключением тех, что попадут за пределы уменьшающегося радиуса игровой зоны. Еще вопросы? Больше вопросов не было. Отлично. И последнее. Вы заметили, что в этот раз приняты беспрецедентные меры по обеспечению конфиденциальности игрового процесса. На территории комплекса установлено множество камер. Любой игрок, увлеченный в попытке получения знания неигровыми методами, будет немедленно дисквалифицирован. Упреждая следующий вопрос, отмечу, что неигровыми способами получения информации считаются разговор по голофону или выход во всемирную сеть. «Даже если это будет разговор с любимой бабушкой», добавил организатор после короткой паузы. «Вопросы?» Я вновь поднял руку. «Мистер Атер?» «Если кто-либо из игроков будет хвастаться своими успехами во время перерыва между игровыми сессиями или в конце игрового дня, а я случайно это услышу, будет ли такой способ получения информации считаться неигровым?» Когда я произносил слово «случайно», Мои соседи заулыбались, впрочем, как и большинство собравшихся, я думаю. «Если к случайно проболтавшемуся игроку не будут применены физические силы или угрозы, то нет. Такой способ передачи игровой информации возможен». «А купить ее можно? Это ведь не угроза, а стимуляция», — решил все же уточнить я. По залу пролетел общий смешок. «Не запрещается», — немного подумав, ответил организатор. «Еще вопросы?» Отлично. Тогда до завтра. Старт в 8 утра. Удачи всем!